Еще со студенческих лет Михайлов помнил отдельные строки прокламации и теперь повторял их обаю. «Оболгал он вас, обольстил он вас. Сам-то он кто такой, коли не тот же помещик? Вы у помещиков крепостные, а помещики у царя слуги, он над ними помещик. Но царь и держит барскую сторону. И дальше про волю, чтобы народ всему голова был». А всякое начальство миру покорствовала и бесчинствовать над мужиком никто не смел. Михайлов с волнением говорил о том, что спасение от царских порядков лишь в остро отточенном топоре всего народа, а поступки четырёх-пяти одиночек, оторванных от народа, отдельные убийства то министра, то царя это всё малополезные потуги. «Абай сразу почувствовал всю справедливость мысли Чернышевского, видевшего решающую силу только в народе. Значит, истинный долг того, кто заботится о народе, это пробудить в людях сознание, призвать весь народ на борьбу с ордой зла и насилия», подытожил Абай свои мысли. «Сколько нового захватывающего душу и ум дал ему Михайлов!» «С ненасытной любознательностью...» Абай расспрашивал его о борцах против самодержавия. Хотя Михаил в долгие годы находился в изгнании, вдали от друзей, однако он знал все события как старый, умудрённый жизненным опытом летописец. Он рассказывал Абаю подолгу о каждом крупном деятеле, о каждой группе, ведущей борьбу с царём. Из этой беседы Абай сделал вывод, я само Михаиловым групп и организаций, борющихся с самодержавием, множество. Но его новый друг одобряет лишь немногие из них. Одинокий, изгнанный, связанный, он всеми помыслами был Щербашевским. Вскоре после этого разговора Абай увиделся с адвокатом Акбасом и восторженно заговорил с ним о Михайлове. Акбас разделял его мнение: Михайлов настоящий человек. В нем гражданская совесть проснулась рано. Еще двадцатилетним юношей он показал себя смелым революционером. Да и вся его семья тоже такая. Он говорил вам, что сделала его старшая сестра в день гражданской казни Чернышевского, нет? Ну, я так и думал, усмехнулся он. И он рассказал, что когда прочли приговор, сквозь толпу, пробегла с молодая девушка и бросила к ногам Чернышевского букет цветов, крикнув: "Прощай, друг!" Голос прозвучал как прощание всего народа. Цветы были как вызов палачам войскам и царским слугам, окружавшим место казни. Эта девушка была Мария Михайлова, родная сестра Евгения Петровича. Оба был поражён. Смелая и решительная девушка так и стояла перед его глазами. Она как бы говорила властям: "Вы приговорили его к смерти, а мы, молодёжь, готовы целовать землю, по которой ступали его ноги". И эта девушка оказалась сестрой его теперешнего друга. Но удивительнее всего было то, что его друг, так много и часто рассказывая ему о других революционерах, героях, ни разу не упомянул о своей сестре, припоминая их беседы, обай пришёл к выводу, что это было следствием большой скромности Михайлова. Он никогда не рассказывал о себе, о своей деятельности. Ни разу он не сказал: "Я поступил так-то". Во всех его рассказах действовал всегда не он, а другие, а сам он растворялся в общей массе, как незначительная единица. Обай знал о нём лишь то, что он был сослан года за два до ареста Чернышевского. Личность Михайлова все больше привлекала Абая и заставляла глубоко задумываться, каким смелым и сильным должно быть нынешнее поколение народа, в котором много таких людей, как Михайлов, какая накопилась в нем сила. Она подобна силе слона, в ней и великая мощь, и великое терпение думалось ему. И он решил при первой же новой встрече расспросить Михайлова о нем самом. На другое утро Абай постучался в двери домика на берегу Иртыша, ставшего для него подлинной школой. За дверью послышалась недовольная воркотня, и старуха домно приоткрыла дверь, продолжая брониться, но увидев Абая, широко ее распахнула. А это ты, Ибрагим, заходи, заходи, ждёт тебя твой приятель, сказала она. И тут же разразилась негодующей бранью. А я-то думала, опять этот старый пёс явился. Вот ведь престал никак не отвязться, до смерти надоел. Твой, говорит барин сицилист, ты мне скажи, кто к нему ходит, куда он сам ходит? Что ему надо знать? И что есть, и что пьёт? Проходы не дает, так и лезет в душу, так и вынюхивает. Абая, снимая в переднюю и верхнюю одежду, прислушивался, посмеиваясь, но с большим вниманием. Он знал, о ком шла речь. Это был околотошный надзиратель Силантьев. Видимо, ему поручили слежку за Михайловым, и он уже больше месяца мучил Домну. Но и Михайлову был известен каждый шаг околотошного, и он всегда с интересом выслушивал жалобы старухи. И сейчас он, выйдя в прихожую к Абае и поздоровавшись с ним с улыбкой, взглянул на негодующую домну, Абай сочувственно спросил её: "Видно, и нынче вас селанти фрасстердил домнушка. Опять встретились? А то как ж?" Он ещё и дой рукой подбил соседку: "Пришла и на реку бельнётанаскать. А онай давай меня расспрошуть. Думаешь, они только про едение Петроёвича спрашивают?" И про тебя пытают. Чего это киргиз к вам поладил с мужской сицилисты киргизов сбивает? Домно ушла на кухню. Михайлов нахмурился и некоторое время молча ходил взад и вперёд по комнате, видимо, обеспокоенный рассказом старушки. Потом он присел рядом с собаем на диван с обычным спокойным видом. Абай задал, наконец, занимавший его вопрос. «Я все хотел спросить вас, Евгений Петрович, не знаю, могу ли я спрашивать об этом. За что вы пошли в ссылку?» Михайлов ответил очень коротко. В университете он увлекся идеями Чернышевского, вошел в кружок шелгунового мужа своей старшей сестры и начал кое-что делать. Арестовали его во время студенческой демонстрации, которую он организовал вместе с друзьями, требуя смещения профессоров-маркобесов. Дело кончилось с ссылкой в Петрозаводск. Через год группа ссыльных по Совету Петербургских товарищей написала прошение на высочайшее имя с просьбой о смягчении наказания. Но вместо этого их группу выслали из Петрозаводска в Сибирь. Причину этого Михайлов узнал уже здесь от Лоссовского, которому губернатор рассказал, что произошло. Оказалось, Саач, прочитав первую страницу, сказал: "Такие молодые, вряд ли они испорчены в конец, сидят больше года, пожалуй, можно вернуть", одумались. Но к несчастью, на последней странице ощутилась клякса, правда, тщательно вылизанная одним из просителей, она и решила дело. В глазах теля Клякса было символом протеста, издевательством, знаком пренебрежения, и он отшвырнул бумагу, резко сказав: "Ни в коем случае не возвращать, пусть прокатится подальше". И на голову Михайлова и его друзей свалилось ещё большее кара. Рассказывая об этом, Михайлов говорил спокойно, с большим юмором, но тут же добавил то, что, видимо, тяготило его всю жизнь. Здесь меня полиция считает опасным злоумышленником. Не то и новое цареубийство за человека, не то подкуп под губернаторский дом виду. А что могу я делать? Вот как бы не скосили меня под корень молодой, может быть, я и сумел бы сделать что-нибудь стоящее. Ибрагим Кунанбаевич. Вот вы считаете меня каким-то вожаком общественной мысли и революционной борьбы, преувеличиваете вы из дружбы ко мне. А на самом деле я рядовой, да еще и отставной. Абай, выслушав, задумчиво сказал, «Я понимаю, что вы страдаете и мучаетесь. Но какой счастливый ваш народ, ваше общество». Я вижу, как расступается перед ним ночная тьма, рассвет близок. Почему вы так думаете? Как же может быть несчастен народ, у которого заступников больше, чем обидчиков, если у тех, кто борется за народ, такие рядовые, как вы, Евгений Петрович? Что же будет, когда они расправят крылья? Один из вас убил царя, а если встанут все вместе, тогда наступит истинное счастье народа-страдальца». Вот я и говорю, что русский народ счастливый народ. И помолчав, Абай добавил: несчастный народ. Беремычный народ это не русские, а мы казахи. Нас накрыли толстым войлоком. Вот мы и лежим в темноте. Абай и до этого часто делился с Михайловым мыслями о судьбах своего народа. Сегодня он убедился, что друг его много думал об этом. Михайлов стал как бы подводить итоги всем прошлым беседам. Он заговорил о том, что русские принесли в степь и добро и зло. Зло видно всем, его трудно не заметить, а добро видят не всякие. Его трудно распознать. Зло — это здешние власти и чиновники. Они глухие, слабые тупы, не знают и не понимают ничего, думают только о ченах и взятках, добру. Это русская культура. Но она для нынешнего казаха ещё тайна, загадка. В каждом русском он видит только грубую силу, вроде Селантева или Тентеко Яза. Набай уже может разбираться в этом. Он должен понимать то, что для других скрыто. Русский народ богатейшая сокровищница. Русские обладают наукой, с которой считается весь мир. У русских есть мыслители, заставившие весь мир признать величие русской культуры. Что знает об этом казахи? Всё это так далеко от них, так чуждо. И всё же казахский народ начинает понемногу просыпаться. Пусть с трудом, пусть по одиночке, И такие люди, как Абай, уже могут черпать из русской сокровищницы ее огромное богатство. Казахскому народу открыт путь, которым идет всякая пробуждающаяся человеческая мысль просвещения. Конечно, нельзя заранее строить будущее не только для всего народа, но и для самого себя, говорил Михайлович. Вот вы как-то сказали мне прекрасную казахскую пословицу: "След мать дороги". Так кажется. Всегда начинает кто-то один, а продолжают многие. От одного зёрнышка колос родится, а тыскрыво сгоритцы пламя. Запомните эти слова мудрые слова. Вы одни из таких зёрнышек. Что, по-моему, нужно вам делать? Во-первых, молодому казахскому поколению нужно учиться. Начните с собственных детей, пусть научатся читать по-русски. Второе. Передавайте вашему народу все, что прочли сами, чему научились, что узнали. Пусть это будет крохотный светлячок в огромной темной степи. Пусть будет это слабый светильник в одинокой руке, но надо нести его в темноту. И еще... Сколько болячек на теле вашего народа, надо уметь их распознавать, оценивать, безбоязненно вскрывать словом, нужна смелая критическая мысль. У вас есть мощное оружие. Насколько я могу судить, ваш народ-народ-поэт я заставил бы его домбру, его песни, его сказания говорить о нуждах народа рассказывал бы в них, как я откуды свалилось на плечи народа бремя, воспевал бы просвещение, знание, это было бы великим делом, ведь ваш народ любит острую образную речь. Он усвоил бы мысли этих песен быстрее и лучше, чем проповеди имамов в семипалатинских мечетях. Вы же знаете, что и у нас в России развичей общественного самосознания очень помогли наши поэты Правда, у них был могучий союзник печатное слово, книги, которых у вас сейчас ещё нет, но меня и это не остановило бы, ведь важно, чтобы до народа дошло яркое слово, а не в нужд их, а каким способом оно дойдёт, вовсе не важно. Вот видите, что и он насоветовал, шутливо похлопал Михаилову по плечу Абая. Ещё раньше, когда Михайлов рассказывал ему о Чернышевском, Образ спрашивал его: а если бы Чернышевский был в ссылке здесь, что он посоветовал бы тем казахам, которые начали разбираться в окружающем, какой путь он указал бы им, как вы думаете? Нинчи Михайлович, как будто вспомнив это, закончил. Конечно, будь у вас здесь не я, Чернышевский он оказался бы лучшим советчиком. Возможно, что с его точки зрения я говорю о недопустимо медленном пути, но меня заставляет говорить так исторически отсталое состояние вашего народа. Обай подхватил его мысль. Я вас понял, Евгений Петрович. Трудно прорасти семенам брошным в землю, скованную глубокой зимней стужей. Вы полагаете, что не все семена брошенные рукой Чернышевского могут взойти у нас. Михайлов оценил острую восприимчивость обоя. Я как-то говорил вам, что Чернышевский основную надежду возлагал на остро отточенный топор народа. Развитие народного сознания, просвещение это путь к той же великой цели, иначе народное восстание превратится в мятеж, а не в революцию. Вероятный Чернышевский сумел бы яснее ответить вам я, не знаю ещё толком вашего народа, а потому не вижу и верных путей для его борьбы. Абай так глубоко воспринял слова Михайлова, что скоро не смог отделять их от своих собственных мыслей. Они стали его верой. Этот разговор, затронувший великие жизненные задачи, закончился тем, что Михайлов умел применить его к личной жизни Абая. Он стал расспрашивать, как и чему обучаются в ауле его дети. Абай рассказал, что его сыновья Абиш и Магаш и дочка Гульбадан давно уже учатся в домашней мусульманской школе. Но что он решил дать им русское образование, и тут же просил совета Михайлова, как и где это начать привезти их сюда, сказал Михайлов. Подумаем, как их устроить. Лучше всего, если они будут жить в русской семье. Тогда за 2-3 года они вполне овладеют языком. Только договоримся. Пусть учатся не ради того, чтобы стать чиновниками. Пусть каждый твёрдо помнит одно: я первая ласточка. Чувствуй для себя, расту для народа. Абай вдруг подумал: "Что если и живая биша и магаша получатся такие люди, как Михайлов?" Он уже видел их не в казахской одежде табыктинского покроя, а не одеты как русские горожане, они склонились над толстыми книгами, учёные, смелые, защитники народа, руководители молодого поколения великая будущность только бы дожить до этого почти молился он только бы сказать им я состарился и износился но мне не о чем жалеть уходя из жизни я передаю дело вам если бы я мог так сказать я был бы счастливейшим из отцов приход нового гостя прервал мечты абая Это был адвокат Андриев, с которым они встречались ежедневно. Нынче он пришёл с новостями из канцелярии уездного начальника. Новости касались всего-то Бакты, и он считал нужным сообщить их Обаю. Не только канцелярия уездного начальника и мирового судьи, но и канцелярия самого жандарала была завалена жалобами, приговорами старейшин, доносами, прошениями табыктинцев. Все эти бумаги были с тамгой. То есть с приложением оттисков пальцев сотен людей. Обвинения и в поджогах, и в набегах на аул, и даже в доведении беременных до выкидыша. Вы понятия не имеете, Ибрагим, что творят сейчас ваши волостные. Закончил Акбас. Очень разгорелась какая-то межродовая неразбериха. А может быть, просто началась борьба за должности. Ведь в этом году перевыборы. Михайлов, долгое время работавший в канцелярии Жандарала, хорошо знал, что приговоры, составленные властями, часто оказываются просто клеветой. Он как-то говорил об Айу. Царское управление страшно развратило киргизскую степь. В ней воцарились взятка и донос. Русские законы совсем не отвечают ни вашей жизни, ни вашему быту. Между народом и властями непремиримая молчаливая вражда и взаимное недоверие. Они друг другу чужие и друг друга ненавидит. И в результате киргизу ничего не стоит солгать перед законом, оклеветать, составить ложное обвинение. Он из эстети не считает. Вот вам пример, как портит народ тупое начальство и бессмысленное управление. Услышав новости об Бассове, он спросил: "Кто же на кого жалуется?" "Сами волостны на кого-нибудь или наоборот?" "Все жалобы на волостных", ответил Андреев и повернулся к Абаю с иронической улыбкой. И как раз на тех, кого вы рекомендовали Ласовскому на прошлых выборах. Если мне не изменяет память, вы говорили, что они будут друзьями народа. Он рассмеялся и потом добавил: В этой куче есть одна серьёзная жалоба, несомненно обоснованная от бедняков жетаков. Кое-кто из них приходил ко мне, просил заступиться. «Возьми на себя наше дело, доведи наши слова до начальства. Управители творят насилие над нами». Абай заинтересовался, против кого направлены приговоры, составленные волостными. Но Акбас не мог вспомнить ни одной фамилии. Однако сообщил, что видел несколько приговоров, обвиняющих жатаков в воровстве Абай и требующих ареста как раз тех, кто подал жалобу на властных. Михайлов по-своему истолковал это. Видимо, люди, на которых положил свою Ибрагимку Налбаевич, как на способных служить народу, вошли в силу. Только думают они не о силе народа, а о том, как собрать голоса к новым выборам и удержаться на месте. Опрочив них, очевидно, создалась другая партия, же так и же не присоединяются ни к тем, ни к другим. Волосной тянет их на свою сторону, а они, наверное, говорят: "Оставь нас в покое, вот и попали в преговоры как разбойники, воры и жулики". Их Ибрагим Кунаибаевич, а вы-то надеялись, что эти люди будут ходатаями за народ перед начальством? И вот они же черняют свой народ, пишут доносы. Он, мол, не подчиняется начальству. Конечно, ваши волосные не дураки. Вас они провели, должность получили, и с вами у них счеты покончены. Они отлично понимают, что ладить с губернатором и уездным начальником куда выгоднее, чем с вами. Да, если у народа такие заступники, ему, видно, не сладко живется». «Раз уж они у вас, кто все эти повадки знает, обвели вокруг пальца, то окрутить народ им ничего не стоит. А перед начальством они всегда сумеют прикинуться честными. Начальству нашему именно такие и нужны. Они ему на руку играют, а что там с народом, начальство не интересуется. Оно от того убытку не терпит». Акбас добавился смешкой. К какому бы так убыток убыток начальству, если народ живёт дружно. Тогда им и копейки не перепадёт. А поссорится люди, начальство взятки огребает, да за успокоение населения в чине повышается. Обаю было нестерпимо горько и стыдно узнать это о людях, за которых он сам ручался, как за людей с умом и совестью, которых объявил заступниками народа. И один из них был его брат Исхак. Абаю оказалось, что тот все свои беззакония совершает его обая руками. Он не в силах был принять участие в дальнейшем разговоре молчаливый и потемневший от стыда он посидел ещё немного попрощался и вышел